Глава десятая До нужного дома Катранжи и его спутницы дошли без всяких приключений. Да там и Тита было всего два с половиной квартала. Ибрагим Бей с интересом озирался по сторонам. В унылое место он попал, неуютное какое-то. Улицы длинные, пыльные, на узких газонах с чахлой выгоревшей травой кое-где торчат старые акации с изборожденной глубокими трещинами корой. Близость моря и щеголевата роскошного города, жемчужины Черноморья, совершенно не чувствуется. Больше похоже на глухую провинцию Северной Африки или Восточной Турции с поправкой на архитектуру и внешний облик жителей. Но этнография его сейчас не интересовала. Почти в той же степени, как вопрос, кто и зачем, решил его ликвидировать. Ибрагима занимали девушки. Там, в ресторане, он находился в слишком большом нервном напряжении, размышлять на посторонние темы было некогда, а пока ехали, и присмотрелся, и подумал. На самом деле, удивительные существа. Обладая он способностью к беспочвенному фантазированию, непременно предположил, что они не люди или не совсем люди. Слишком много доводов можно привести в пользу такой гипотезы. Однако Катран же – абсолютный прагматик и материалист, иначе не стал бы тем, кем сейчас являлся. Он не верил ни в каких богов, ни в какие политические идеи, ни даже в высокие чувства и побуждения, которые якобы должны быть присущи человеку. Все это – вздор. Та или иная комбинация инстинктов, предрассудков, заблуждений – вот и все компоненты так называемой личности. Идеалов не существует, есть только интересы. Другое дело, что эта простейшая истина тщательно скрыта многовековыми наслоениями псевдоистин религиозных, этических, эстетических. Да, странного очень много. За свою долгую, полную опасных приключений, политических и финансовых махинаций жизнь Ибрагим повидал всяких людей, и женщин знал всяких, любых рас, наций и профессий, а вот таких не встречал. Мало кто на его месте за столь короткий срок обратил бы внимание на массу незначительных по отдельности фактов, тем более дал себе труд их сопоставить и обобщить. Встретившись лишь с одной из них какой угодно на выбор, он, пожалуй, тоже пропустил бы мимо глаз и ушей кое-какие несообразности или заметил их гораздо позже, но когда их четыре сразу, все как на ладони. Но, как сказано, Катран же был материалистом и сразу отмел все неприемлемые с этой позиции варианты. Как поймать льва в пустыне, разделить ее на квадраты и, исключив э, все, где льва не окажется, в последнем взять его тепленьким? Так и здесь. Очевидно, что его друг и гостеприимный хозяин генерал Чикменев нашел способ биологического, генетического отбора подходящих особей и систему воспитания, дрессировки, в результате чего смог наладить массовое производство не то женщин, не то боевых роботов. Четверых он использовал здесь и сейчас. А сколько всего привез с собой? И сколько их вообще существует? Причем гениальность открытия Чекменева в том, что получились ведь не роботы, не киборги, не ассасины горного старца и не тупые, зацикленные на одной единственной идее шахитки смердицы а совершенно нормальные по манерам, стилю, своеобразному юмору русские девушки. Уж их он повидал, учась в Петербурге, и потом тоже. Самый главный довод за то, что они не зомбированы и не загипнотизированы изощренным способом. Отношение к деньгам. По мгновенному проблеску в глазах Кристины при словах о десяти миллионах, он сразу понял, что девушка деньги любит и разобьется в лепешку, чтобы их получить, и то, что повысило ставку для своих подруг, плюс ей. Перед лицом смертельной опасности так не сыграешь. Просто в голову не придет. А это выходит, заведомо была уверена, что спасти клиента ей удастся, и в долю секунды сообразила, что сейчас тот единственный момент, когда папашка не станет торговаться. Шесть лишних миллионов, как с куста, по русскому присловию. Пожалуй, в роли финансовой акулы она бы себя нашла. Когда все кончится, непременно нужно будет поговорить с Игорем и попросить эту четвертку себе в телохранительнице и эскорт-леди. С настоящим европейским контрактом, без всяких глупостей и восточных штучек. Хотя нет, эти уже не согласятся. Он намерен выполнить свое обещание, а Кристина явно выразилась, можно будет бросить эту работу. Тоже, как бы, между прочим, явно не отрепетировано, ибо кто мог предположить, что так сложится и такое предложение последует? Сказано было мельком и явно от души. Действительно, зачем ей с десятью-то миллионами? Девушка ее класса и с хорошими деньгами найдет занятие поинтереснее. А жаль. Катран же подумал вдруг и параллельно, а кто из девушек его больше интересует и возбуждает? Кристина? с ее вызывающим семитским шармом, или та, командирша Анастасия, классическая северная славянка. А чем хуже Герта, прикрывающая тыл и как раз сейчас переходящая на их сторону улицы? Все хороши. Возможно, и, скорее всего, остальные будут не хуже. Вот и пришли, сказала Кристина, кивком головы указывая на угловой дом, выделяющийся из общего ряда современностью архитектуры и тут же прямо перед ними отворилась железная калитка в стене из дикого камня. Из нее вышли два молодых человека, весьма прилично одетых, но наметанным взглядом Ибрагима, мгновенно классифицированные как члены преступного сообщества. Ему отличить законопослушного гражданина от уголовника было так же легко, как двухлетнему ребенку собаку от кошки. «Здравствуйте!» Церемонно приподнял за козырек белую каскетку первый из них с тщательно подбритыми рыжеватыми усиками. Второй молча кивнул. котранджи продолжая роль, качнулся и ответил: «Шалом». Вы не от Семы случайно?» Улыбнулась Кристина, жеманно выставив вперед ножку и положив ладонь на бедро рядом с пистолетом. Упаси бог, причем тут какой-то Сема? С вами хотел познакомиться Хаим. Мотлевич, если ты думаешь, что мне это что-то говорит, так ты ошибаешься. Герта, чуть замедлив шаг, обогнула перегородившую тротуар парочку по самому краю бордюра, покосилась на них без всякого любопытства и проследовала дальше, к парадному нужного им дома. Там остановилась и, не оборачиваясь, достала из сумочки и сигареты и начала прикуривать. — Ваша? — спросил парень в каскетке. — А что? Скажи ей, что в Одессе, по крайней мере на Молдаванке, приличные девушки на улице не курят. Она ведь приличная. Интересуешься, подойди и спроси. Снова усмехнулась Кристина, но уже по-другому. Ой, ну вот только без этого. Мы ведь вежливо, культурно разговариваем. Вы приехали в гости, хорошо. Кому можно поинтересоваться? Тебе оно надо? — Мне совсем не надо, но есть люди, которые просто любят, чтобы все вокруг было тихо, спокойно и понятно. Хаим Мотлевич, сейчас он. Бабушка Геня стукнула. А разве вы ее об этом не просили? Мы просили, чтобы нас не беспокоили, пока у нас не появятся другие желания. Разве это беспокойство? Гость в дом, бог в дом. Но хоть назвать себя хозяевом полагается. «Кто бы спорил?» «Так ты же видишь, дядя устал с дороги. Он отдохнет, побреется, переоденется. Тогда и познакомимся, и поговорим. А вы пока можете подождать, хоть у себя, хоть на улице». Тональность и, главное, мимика Кристины комиссию по встрече явно раздражала, но они строго следовали инструкции. — А в квартиру не пригласите? Очень нам интересно, кому это вдруг такие уважаемые люди приехали. Прямо в голову не возьму. А я тут всех знаю. Кристина на глаз прикинула, что в доме примерно десять квартир, если, конечно, здесь не апартаменты по одному на этаж. В чужую не имею привычки приглашать. Зато у вас как раз занятие будет. Чтобы не скучать, попробуйте угадать, кому мы и зачем договорились, джентльмены. Тогда мы пойдем, а то дядя совсем на ногах не держится. Я в толк не возьму, — впервые подал голос второй парень. Чего вдруг таких солидных гостей не встретили? И приехали они не на такси, а на трамвае, уставши-то. Вот и вторая задачка. Порешайте, не так скучно ждать будет. Подвинься, да? Ты, сестричка, что-то не поняла. — ответил второй, делая еще шаг поперек тротуара, и продолжил на идиш, обращаясь непосредственно к Ибрагиму. «Извините, уважаемый, дела тут у нас таким интересным образом складываются, что мы просто не можем допустить, чтобы такой человек, как вы, попал в неловкую ситуацию. Законы гостеприимства, знаете ли, случись что с вами, опять всей молдаванке отвечать». Пройдите в калиточку, я вас от всей души прошу. Безопасность и все положенное почтение гарантируем. Порожняк здесь не гонят. Катран же решил, что пора брать игру в свои руки. Он демонстративно извлек из кармана пиджака, прихваченную из гостиницы, бутылку, шумно глотнул, прислушался, как прошло, потом сплюнул и спросил у Кристины почти трезвым голосом. Если так настойчиво приглашают, неудобно отказываться, правда, девочки? Пойдем, что ли? Та пренебрежительно пожала плечами. Вам виднее, дядя. Ничего более не сказав, Ибрагим решительно двинулся в проем калитки. Уже ясно, что без скандала разойтись не получится, но и на происке врагов поведение парней никак не походило. Просто Кристина слегка перестаралась. В таком районе, а сколько таких районов в десятках городов за пределами периметра он успел победать, нужно было не рисоваться своими прелестями и кулаками не размахивать, а пробираться ниже воды, тиши травы. С другой стороны, кто мог предположить, что вдруг такой Сема в вагоне окажется? Если он, кстати, тоже не подстава? Да нет. Так подставы не делаются, просто глупая случайность. Старушка явно профессиональная наводчица, уже сидела в вагоне, когда они вошли, и никаких средств связи наверняка не использовала. На расстоянии вытянутой руки Катран же не упустил бы любого подозрительного жеста. Любой среднероссийский человек, попав во дворик, куда они не вошли, несказанно бы удивился. И хороший стол накрыт под навесом соплетенными виноградными лозами-столбами, и комиссия по встрече в полном составе. Похоже, что здесь справляли второй день еврейской свадьбы, а, возможно, всегда так привыкли ужинать в кругу семьи и соседей. Пресловутый он же теперь почти легендарный Хаим Мотлевич, полноватый, круглолицый мужчина явно за семьдесят, но назвать которого стариком не повернулся бы язык, сидевший во главе стола, приветственно помахал рукой, не вставая с места. Катранжи, по пути раскланиваясь, двинулся прямо к нему, а Кристина с Гертой остановились по обе стороны калитки в достаточно характерных позах. «Девочки, здесь этого не нужно», — мягко сказал тот, что с усиками. «Свои пушечки оставьте при себе. Только ни один человек в Одессе не может и не мог бы сказать, что в этом доме они кому-нибудь пригодились». Наткнулся на взгляд Кристины и поправился. «Потребовались, так скажем». «Если что, имеете в виду, меня зовут Иосиф, а его, — показал он на товарища, — Василий. И мы никаким образом...» Непринадлежим к списку лиц, которыми поимела бы желание заинтересоваться лучшей в России одесская полиция. «Жутко повезло», — ответила Герта, внешность которой не имела ничего общего с обычными здесь типажами. «Типичная выпускница восьмого класса провинциальной гимназии Ревеля, Ригеля или, или Гельсинфоркса. И пистолетов при ней не видно, широкой юбкой жакет скрывают, где именно они спрятаны». Мы того же сорта. К нам российская полиция тоже претензий не имеет. Главным образом, потому что наши и ее интересы никогда не пересекаются. Тогда присаживайтесь, где вам будет удобнее, перекусите с дороги, отдохните, для вас работы пока не предвидится. Девушки должны были согласиться, что он прав». До того, как Катранжи переговорит со здешним паханом, смотрящим или какой-то там еще пост занимает радушный старичок, им делать нечего. Тактически их позиция абсолютно проигрышная. Снайпер, если потребуется из глубины комнаты, оставаясь невидимым, может застрелить Ибрагима через любое из десятка выходящих во двор окон. Они сами, скорее всего, успеют в ответ положить несколько человек и даже прорваться с боем, Не батальон же штурм гвардии против них выставит, захватить какую-нибудь машину, но ведь их посылали не за этим. Девушки должны доставить объект по назначению, живым и здоровым, это категорический императив. Поэтому сейчас самое рациональное не препятствует развитию событий, ожидая либо очередной команды руководителя операции, либо момента, когда вновь появится возможность овладеть ситуацией. Они выбрали место на краю стола спинами к глухой стене дома. Фланги остаются открытыми, но все же эта позиция лучшая из возможных. Василий сел напротив, а Иосиф переместился поближе к хозяину, возможно, в ожидании очередных инструкций. Катран же решил, что пора бы ему протрезветь. Не зря их сюда пригласили. Хозяева Молдаванки или очень близкие к настоящим хозяевам явно имеют свой интерес. В подобных случаях Ибрагим очень ловко умел обращать чужой интерес в свой собственный. Отпил глоток зельдерской воды из предупредительно поставленного перед ним стакана, вытер лоб скомканным платком. «Пора и познакомиться», — сказал он по-русски, но с восточным колоритом. Это он тоже умел, говорить на многих языках, когда нужно чисто, в иных случаях с любым желаемым акцентом. Хозяин представился, подал крепкую горячую ладонь. Ибрагим назвался паспортным именем, присовокупив «коммерсант». «И какая такая коммерция привела прямо сюда? Чем намереваетесь торговать?» — ехидно спросил Хаим Мотлевич. «Чем придется? Можно пшеницей, можно презервативами, можно танками. Имеете что предложить?» Катран же улыбался простодушно. «Именно простодушно, без всякой задней мысли, предоставляя собеседнику угадать, что за этой улыбкой таится». «Перейдет время, что-нибудь предложим», — посулил хозяин. «Только сначала прояснить бы надо. Ваша племянница говорила, что к тете едет, то есть к вашей сестре. Накажи меня, Бог, всю жизнь здесь прожил, но даже край муха не слышал ни о какой Борисовне Финкельман. Розалии Борисовне, — уточнил Ибрагим, — по мужу Нарошенко. — Только с чего вы взяли, что она должна жить на этой вашей молдаванке? — У нее вполне себе хорошая квартира на Морозлиевской, а здесь так, один человек. Привет я ему собирался передать от общих знакомых. — Надо же, как я обмешурился, — сокрушенно сказал Хаим. — Покорнейший прошу прощения. — Да что же вы так сидите, — всполошился он. — Ривка, Сима, тут же поскочили две дебелые тетки лет по пятьдесят, «Угощайте, дорогого гостя, на нашем краю совсем ничего не осталось, сами не видите». И что-то еще добавил на идишском жаргоне.